Глава 55. Мир сходит с ума. Или на равных, или ты не сломаешь нас, не надейся. Арина. Рабочий день на сегодня закончен. Я стою перед зеркалом и смываю излишний яркий макияж. Вымотана до предела, но настроение отличное. Я довольна проделанной работой, а особенно тем, что получилось сообщение от Гордея. Он приехал и ждет меня внизу. После случая с Геннадием Степановичем мы словно снова ступили с ним на какую-то зыбкую, местами неровную поверхность, а потому я вдвойне ценю любой, даже самый минимальный знак внимания и доверия с его стороны. Он сильно меня преревновал, в то время как я, и предположить не могла, что мужчина строит насчет меня какие-то личные планы. Я и правда часто видела его рядом с собой за последнее время. Но он ни одним намеком не показывал, что претендует на что-то личное. Прежде чем соглашаться идти пить с ним кофе, я поспрашивала у девочек и посмотрела информацию в беседах. Никаких скандальных слухов с его участием ничего порочащего репутацию. Однако после безмолвной стычки с Гордеем мужчина резко перестает маячить мне глаза. Зато Гордей снова чаще появляется на работе. «Я пересилила себя, задвинула свою собственную ревность куда подальше, раз ему так спокойнее. Ведь и сама радуюсь безмерно, когда он поблизости, когда рядом» а не где-то. Несмотря на то, что в социальной сети мой аккаунт резко взлетел вверх, мне еще довольно далеко до его показателей, хотя он не пиарится особо и даже довольно редко выставляет фото, а еще реже берет рекламу. И все равно он очень популярен. Может быть поэтому ценник рекламы всегда взлетает до небес, а рекламодатели, Представители разных брендов выстраиваются в очередь. Мне тоже то и дело предлагают что-нибудь прорекламировать, но пока что мои руки связаны строгими правилами контракта. Да и честно, не стремлюсь особо. Теперь, когда мне нет нужды беспокоиться о работе, и я уделяю ей почти все свое время, я стала еще сильнее ценить минуты домашнего уединения. И просто нашего общения, когда мы остаемся только вдвоем, с глазу на глаз. Я знаю, что я выживу, если мы вдруг поругаемся, или не дай бог расстанемся. Но также знаю, что это будет для меня крайне болезненным процессом, сродни тому, что придется через боль выстраивать себя заново. Поэтому не хочется тем более, что никакого повода для этого попросту нет. И как же я рада, что он встречает меня, и уже через какую-то минуту я смогу утонуть в его крепких, уверенных объятиях. Но едва я выхожу на парковку и ищу глазами Гордея, как застывая на месте и стуканом, потому что встречаюсь глазами с другими, не его, но тоже очень знакомыми чуть прищуренными, с настолько дерзким и наглым взглядом, что по коже сейчас же разносятся мурашки страха и паники. Демьян, старший брат Гордея, а по совместительству муж моей сестры и блудный отец Игорька. Человек, появление которого всегда водило меня в ступор. Но что он делает здесь, настолько далеко от дома? Ведь это не два и даже не шесть часов полета. Гордей замечает и идет ко мне, но Демьян его опережает и первым выступает вперед. Начинает кривляться, потому что как еще можно расценить его действия, когда он с нахальной ухмылкой хватает меня за руку и подносит тыльную сторону ладони к губам. Целует. Очень умело. Если бы не мощная стена в лице крепкой влюбленности в его брата и моей Ви, тяжело было бы устоять и не растаять. Зачем он так делает? Мы оба знаем, что едва переносим друг друга. Я его потому, что в свое время он выставил вон беременную, Ви, за порог, с легкостью откупившись от неё. Да и вообще неловко всегда в его присутствии, жарко и подавляюще. Он меняется за ситуацией с Гордеем и моего дурацкого замужества. Он... Об этом не говорится прямо, но именно меня он винит в аварии, произошедшей тогда с Гордеем, когда жизнь Гордея была на грани. Сестра не рассказала ничего, потому что Демьян, И их отец были сильно злы, жаждали мести. Сам Гордей, когда пришел в себя, так же категорически не хотел меня видеть, а я ведь бросила бы все, абсолютно все. Но ладно, что в прошлом, то в прошлом, иначе недолго и сойти с ума. Настоящим же Демьян стоит и сухмылкой смотрит на меня. По какой причине он приехал? Что делает здесь? Раз пребывает в прекрасном настроении, значит с сестрой и малышом все в порядке. Да и списывалась недавно с Ви. Если бы что-то было, она бы рассказала. Неужели просто соскучился по брату? Или он здесь по делам, никак не связанным с нами, но необходимыми для его бизнеса? Приглашает нас на ужин, но и церемонится и одергивает. Он видит, как мне от этой неожиданной встречи не по себе. Но я, вдруг совзявшись откуда-то изнутри меня смелостью, я заявляю, что согласна на этот ужин. Потому что Демьян его брат, я не смогу вечно убегать от общения с ним. Как минимум на свадьбу мы их с Ви точно пригласим». Демьян провоцирует. Он нагло смотрит мне в глаза. И я спокойно встречаю этот взгляд. Сложно. Очень сложно выдержать. Не знаю, как сестра справляется еще и изо дня в день. Но я стараюсь. От чего то мне кажется это жизненно важным. Мы словно безмолвно сражаемся сейчас. И теперь я либо вывезу, и мы сможем продолжить общение на равных. Либо он так и будет относиться ко мне с предубеждением и с подмешанными в него нотками презрения. Демьян первым отводит взгляд. Уверена, что сознательно уступает. Тем не менее, я считаю это своей личной маленькой победой. А потом распахивает передо мной дверь, включая все свое обаяние на полную. Ви еще не была знакома на тот момент с его братом, поэтому у нее не было и шанса устоять. Он очень красивый, но все же гордея, я считаю, красивее. Гордею тянет нереально. У меня в его присутствии земля уходит из-под ног, и все внутри приятно, сладко замирает. Демья же вызывает из глубин что-то порочное, дикое неконтролируемая. Он словно опасный, дерзкий хищник с дьявольской улыбкой соблазнителя. Мы садимся, наконец, в машину, и тут мне в голову приходит мысль, от которой я буквально холодею. А что, если он ведет себя так не только со мной, но и с другими? Ну, то есть, что, если он уехал и теперь изменяет Ви? Она любит, ждет и думает, что он даже не смотрит на других девушек. Чуть скашиваю взгляд на гордея, потом на зеркальце, в котором тут же встречаюсь с новым взглядом Демьяна. Если он в ресторане начнет клеить кого-то, должна ли я сообщить об этом Ви? Боже, я не знаю, но, наверное, не стоит паниковать заранее, и все равно. Когда-то моя одногруппница, которую я некоторое время считала чуть ли не подругой, намекнула, что у нее есть ребенок от Демьяна. Она рассчитывала, что я сообщу об этом Ви, и та с Демьяном поругается. Я не стала ничего никому говорить, и это было абсолютно правильным решением, потому что, слава богу, это оказалось не так. Но вот сейчас... Надеюсь, он не станет ни с кем знакомиться при мне. Я успокаиваю себя и все же не рассчитываю, что клеится он надумает ко мне самой. То есть, может и нет, но от чего то он так смотрит. При том, что его собственный брат буквально рядом с нами. Не ожидала, что достанет наглости даже у него. Просто черти что». Мы с Ви, конечно, похожи, но не настолько, чтобы можно было запасть сразу же на двух сестер. Хорошо, что хотя бы сам Гордей вроде бы ничего не замечает. С невозмутимым видом ведет машину, лишь время от времени кидая короткие взгляды на меня, словно проверяя, в каком я состоянии. «Все ли со мной в порядке?» «Мы паркуемся» и Демьян первым вылезает из машины, снова проявляет повышенные чудеса галантности. «Ты меня ни с кем не перепутал?» Все-таки не удерживаюсь и тихо уточняю я, на что Демьян только довольно усмехается. «Мне кажется, ему импонирует, что я взяла холодный независимый тон. «Идем», — говорит он мне, никак не комментируя свои недусмысленные, откровенные взгляды. Берет под руку и тянет меня ко входу. Как там тебя называть, будущая невестка? Или в последний момент передумаешь и снова его оттолкнешь? Так же, как ты сделал с Ви, когда она пришла к тебе беременная? Спрашиваю я, невинно хлопая глазами. Димьян замирает а я посылаю ему максимально любезную улыбку. «Извини, но если ты станешь вспоминать прошлое, то и я не останусь в долгу». «А ты изменилась», — хмыкает Демьян. «Бельчонок отрастила коготки?» «Не только коготки, еще и зубы». «Так что не очень-то наглее, Демьян». «Но больше ничего сказать не успеваю». Подходит Гордей, и бесцеремонно оттесняет меня от брата, обивает за талию, целует в щеку, оказывая незримую поддержку и сам ведет меня к предложенному нам столику. Я рада, что смогла ответить достойно, хоть и сомневаюсь, правильно ли поступила, что вообще ввязалась в это противостояние. Взгляд Демьяна, направленный на меня, становится еще внимательнее и пристальнее, Как там висы игорьком, спрашиваю я, чтобы хоть немного остудить его пыл и вернуть к нашим реалиям? Я имею в виду твою жену и ребенка. Серьезно думаю, что я мог о них забыть. Неопределенно пожимаю плечами и жду, пока официант нальет вина в мой бокал. Когда он удаляется, беру бокал и пригубляю напиток, снова стреляю взглядом в Демьяна. Гордея откидывается на спинку дивана, крутит свой стакан в пальцах и наблюдает за нами из-под полуопущенных век. Вроде бы расслаблен, и я решаю последовать его примеру. Сажусь поближе и тоже откидываюсь на спинку. Замечаю, что ухоженная брюнетка слегка за 30, сидящая у окна, то и дело косится на наш столик. Демьян или не замечает, или делает вид. все его внимание приковано по-прежнему ко мне. Я же стараюсь не думать о том, как парень собирается провести ночь, ведь эту брюнетку он точно заинтересовал. Пытаюсь поймать ритмы живой камерной музыки. Дышу ровнее. «Как дела в клубе?» Лениво спрашивает Гордей, и Демьян наконец переводит взгляд на него. «Дышать становится полегче. Нормально. Что с ним станет?» Отмахивается он. «Бабки хорошие приносит. Это главное. Хотя бухгалтера недавно пришлось сменить. Начал подворовывать». Официант приносит наш заказ, и мы принимаемся за еду. «Потанцуем, бельчонок?» «Скорее не вопрос, а утверждение». Демьян поднимается неожиданно и подходит к моему месту. Я вздрагиваю, потому что все еще никак не привыкну к тому, что он тоже зовет меня бельчонком. Поворачиваю голову и смотрю на Гордея. Он пожимает плечами, мол, решай сама. Я отбрасываю салфетку и решительно поднимаюсь. Мы идем ближе к музыкантам, и каждую секунду я чувствую присутствие Демьяна за спиной. Немного страшно снова оставаться с ним наедине. Дыхание срывает. Когда идти дальше некуда, и я вынуждена развернуться, то оказываюсь тесно прижатой к его каменному прессу. Ви часто жалуется, что ее муж проводит излишне много времени в качалке а после ранения она постоянно волнуется за его здоровье. Сейчас я лично могу оценить последствия этих упражнений. Демьян, так же как и Гордей, который тоже несколько раз в неделю проводит время в спортзале, пусть и не так рьяно, как его брат, находится в более чем отличной физической форме. Брюнетка чуть шею не свернула, так смотрела всю дорогу, пока мы шли мимо нее по проходу. «Когда домой?» – спрашиваю я. «Хорошо бы самолет сегодня ночью, поближе к Ви, подальше от разных искушений. Пока еще не решил. Ты знаешь, что ты очень красивая?» «Конечно, знаешь. Иначе брат бы на тебя не запал. Надеюсь, он запал на меня не только из-за красоты». Часто мужики подкатывают, что я ни разу не давала повода: с тобой он и не нужен. Достаточно хоть раз встретиться глазами произноси тихо и серьезно. И я сейчас же теряю все ориентиры. Гордей такой почти всегда: Демьяна же, Демьяна, я таким серьезным вижу в первый раз. Он замолкает и смотрит на меня пронзительно, проникновенно. Я замечаю, что его голубые глаза не просто привлекательны, они необыкновенно, дьявольски красивы. Во рту пересыхает, а еще мне кажется, или мы слегка сократили расстояние между нами. «Демьян, ты? Мы?» «Скоро мы будем видеться гораздо чаще, бельчонок!» Я зажмуриваюсь, И даже мотаю головой. Что скажешь? Скажу, что если бы ты был актером, я вручила бы тебе Оскара. Нахожу силы произнести я, потому что это черти что, а не танец двух не слишком близких и даже враждующих друг с другом людей. Думаешь, я играю? А что скажешь, если я действительно влюбился в тебя, бельчонок? Не называй меня, пожалуйста, бельчонком. Только он может? Да. А что, если я действительно влюбился в тебя? Скажу, что ты болван, потому что я крепко и пожизненно люблю другого, твоего брата, если ты не в курсе, и всегда буду любить только его. Да и ты? Не хочется думать, что ты изменяешь Ви направо и налево. Не направо-налево, только с тобой тебе понравится. Хотелось бы все же думать, что ты ее любишь, и сына, а не слушать этот бред. Еще слово, Демьян, и я залеплю тебе пощечину. Как мило, что предупреждаешь, а мой брат, походу, сейчас без всякого предупреждения набьет мне морду. «Я дергаюсь и поворачиваю голову. Гордей идет к нам. Взглядом из-под лобья, направленный на нас, и крепко сжатые кулаки не предвещают абсолютно ничего хорошего».